Глава 29 На балу. Тут заиграла музыка, и все бросились танцевать. Тропышка закружился с черноволосой галочкой. Знайка танцевал со снежинкой. Ворчун с ласточкой. И кто бы мог подумать, доктор Пилюлькин танцевал с медуницей. Да-да. Медуница тоже пришла на бал. Вместо белого халата в котором все привыкли ее видеть, а она надела красивое платье с цветочками и совсем не была похожа на ту строгую медуницу, которая так властно распоряжалась у себя в больнице. Она окружилась в танце, положив свою руку на плечо Пилюлькину и, улыбаясь, говорила ему. «Сознайтесь все-таки, что наш метод лечения гораздо лучше вашего. Разные садины, раны, царапины, синяки...» черьи и даже нарывы следует мазать медом. Мед – очень хорошее дезинфицирующее средство и предохраняет от нагноения. «Не могу с вами согласиться», – спорил доктор Пилюлькин. «Все раны, царапины, ссадины следует мазать йодом. Йод – тоже очень хорошее дезинфицирующее средство и предохраняет от нагноения». «Но согласитесь все-таки, что ваш йод...» Обжигает кожу, в то время как лечение медом проходит совершенно безболезненно. Могу согласиться, что лечение медом может оказаться подходящим только для малышек, но для малышей ваш мед совсем не годится. Это почему же? Удивилась Медуница. Но вы ведь сами сказали, что лечение медом проходит безболезненно. А, -а, -а вам обязательно нужно, чтобы болезненно было? Обязательно. Ответил доктор Пилюлькин. «Если малыш ползет через забор и царапает ногу, то царапину нужно прижать йодом, чтобы малыш запомнил, что лазить через забор опасно и в другой раз не лез через забор». «А в другой раз он полезет не через забор, а заберется на крышу, упадет и разобьет себе голову», сказала медуница. Тогда мы намажем ему голову йодом, и он запомнит, что лазить на крышу тоже опасно. Йод имеет очень большое воспитательное значение. «Доктор должен думать не о воспитательном значении, а об облегчении страданий больного», – ответила медуница. «Своим же йодом вы только увеличиваете страдания». «Доктор обо всем должен думать», – сказал Пилюлькин. «Конечно, если вы лечите малышек» то можете вообще ни о чем не думать. Но когда вы лечите малышей... Поговорим лучше о чем-нибудь другом, перебила его медуница. С вами просто невозможно танцевать? Да нет, это с вами невозможно танцевать. Вы не очень-то вежливы. Да, я невежлив, когда при мне высказывают такие невежественные взгляды. Это вы высказываете невежественные взгляды. Вы не доктор, а несчастненький... Лекаришка. А вы, а вы от обиды доктор Пелюлькин не мог ничего сказать. Он остановился посреди танцевальной площадки и судорожно открывал рот, словно вытащенная из воды рыба. На него стали налетать танцующие пары. Медуницу совсем затолкали. Она дернула его за рукав. Ну танцуйте. Чего ж вы стали? Мы всем мешаем. Пилюлькин махнул рукой, и они снова принялись танцевать. Сначала танцевали молча, а потом опять принялись спорить о методах лечения. Пончик танцевал с Кубышкой. Между ними происходил совсем другой разговор. «Любите ли вы конфеты?» – спрашивал Пончик. «Очень», – отвечала Кубышка. «А вы?» «Я тоже. Но больше всего я люблю пирожные» а я больше всего на свете люблю мороженое. Винтик танцевал с Белочкой. «Я мечтаю выучиться, ездить на автомобиле», — говорила Белочка. «У нас многие малышки научились, значит, и я смогу». «Так это очень просто», — подтвердил Винтик. «Сначала нужно выжать сцепление, потом, значит, дать газ». Незнайка танцевал с синеглазкой. Впрочем, это только так говорится, что Незнайка танцевал. На самом деле танцевала одна синеглазка. А незнайка прыгал, как козел, наступал синеглазки на ноги и все время толкал других. Наконец синеглазка сказала. Давайте лучше посидим. Они сели на лавочке. А знаете, сказал незнайка, я ведь вовсе не умею танцевать. Вот и хорошо, что вы сами признались, ответила синеглазка. Другой на вашем месте. «Наврал быстрей короба. Сказал бы, что у него э, и ноги болят, и руки. А вы вот честно сказали, что не умеете. Я вижу, что с вами можно дружить». «Конечно, можно!» — согласился Незнайка. «Мне вот нравится дружить с малышами», — сказала Синеглазка. «Я не люблю малышек за то, что они слишком много воображают о своей красоте и вертятся перед зеркалом». «Ну, малыши тоже есть такие, которые любят смотреться в зеркало» ответил Незнайка. «Ну, вы ведь не такой, Незнайка, правда, не такой?» «Да нет, конечно, я не такой!» ответил Незнайка и соврал. «На самом деле, он частенько, когда никто не видел, вертелся перед зеркалом и думал о своей красоте, как, впрочем, и каждый другой малыш». «Я очень рада, что вы не такой!» ответила Синеглазка. «Мы и будем с вами дружить. У меня есть интересное предложение». «Давайте писать друг другу письма. Сначала вы напишите мне письмо, а потом я вам». «Вот и раз!» — подумал Незнайка, который умел писать только печатными буквами и очень стеснялся показать свою необразованность. «Зачем же письмо?» — растерянно пробормотал он. «Ведь э -э, мы же недалеко живем. Можно и так поговорить». «Ах, какой вы скучный, Незнайка! Вы ничего не хотите для меня сделать!» Ведь это так интересно, письмо получить. Ну хорошо, согласился Незнайка. Я напишу письмо. Скоро стемнело. Вокруг загорелись сотни разноцветных фонариков. Они сверкали и на деревьях, и на палатках. Кое-где они были спрятаны в траве под деревьями. И от этого казалось, что сама трава светится каким-то волшебным светом. Нижняя часть беседки, над которой помещался оркестр, была задернута красивым голубым занавесом. Неожиданно занавес открылся, и все увидели за ним сцену. На сцену вышла поэтесса самоцветик и закричала. «Тишина, тишина! Сейчас будет концерт! Внимание!» Все уселись на лавочке и приготовились слушать. «Внимание!» — продолжила кричать самоцветик. Первое выступаю я! Я прочитаю вам свои новые стихи о дружбе!» Малыши и малышки громко захлопали в ладоши. Как только аплодисменты стихли, Гусля взмахнул своей дирижерской палочкой, оркестр заиграл, и самоцветик начала читать под музыку свои новые стихи о дружбе. Эти стихи были так же хороши, как все стихи, которые сочинял и самоцветик, и кончались они словами. Надо всем нам подружиться, надо дружбу укреплять. После чтения стихов, которые всем очень понравились, начал выступать танцевальный ансамбль. Двенадцать малышек, нарядившись в красивые разноцветные платья с лентами, танцевали разные танцы, среди которых самым лучшим оказался танец репка. Зрители долго хлопали в ладоши и кричали: Браво! до тех пор, пока репку не повторили еще два раза. После танцевального ансамбля выступил хор малышей из города Змеевки. Хор исполнил несколько песен. Как только хор удалился со сцены, гусля оставил свой оркестр, спустился со второго этажа по столбу вниз, залез на сцену и закричал «Ко мне, братцы, ко мне!» Знайка, Тарапышка, доктор Пилюлькин и остальные товарищи Знайки Залезли на сцену. Внимание! закричал Гусля. Сейчас выступит хор малышей из цветочного города. Он заиграл на своей флейте, и все малыши хором запели песенку про кузнечика, которую сочинил поэт Цветик. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик. Зелененький он был. Он ел одну лишь травку, Не трогал и козявку, Не трогал и козявку, И с мухами дружил. Но вот пришла лягушка, Прожорливая брюшка, И съела кузнеца, И съела кузнеца. Не думал, не гадал он, Никак не ожидал он Такого вот конца, Такого вот конца. И такая печальная была эта песенка, Что под конец Даже сами певцы не выдержали и горько заплакали. Всем было жалко бедного кузнечика, которого съела прожорливая лягушка. Слезы текли из их глаз в три ручья. «Такой хороший кузнечик был!» — схлипывала растеряйка. «Совсем никого не трогал и с мухами дружил!» — сказал тропышка. И из из-за этого его лягушка съела!» — добавил винтик. Только знайка не плакал. И утешал товарищей. Да не плачьте, вы, братцы. Не съела лягушка-кузнечка, это неправда. Она муху съела. Все равно, всхлипывал винтик, мне и муху жалко. А зачем же мух жалеть? Они только надоедают всем, да заразу разносят. Вот еще выдумали, из-за мухи-то плакать. А я вовсе из-за мухи не плачу, сказал ворчун. Просто я вспомнил, как мы пели эту песенку, когда были дома. В это время Незнайка так громко завыл, что все от удивления перестали плакать и стали его утешать. Все спрашивали, от чего он так громко плачет. Но Незнайка хныкал и ничего не отвечал. Наконец он сказал, не переставая всхлипывать. — А я вот погуньки! погоньки соскучился. — С чего бы это? — удивились все. — Не скучал, не скучал и вдруг соскучился. «Да — Да! — капризно ответил Незнайка. «Я здесь, а Гунька дома остался!» «Ну не пропадет без тебя твой Гунька!» Сказал Торопышка. «Да нет, пропадет! Я знаю, что он тоже скучает по мне! Гунька мой самый лучший друг, а я даже не попрощался с ним, когда мы улетали на воздушном шаре!» «Так почему же ты не попрощался?» «Да я поссорился с ним и не захотел прощаться!» «А когда мы улетали, он все время глядел на меня и махал мне рукой!» а я даже нарочно отвернулся и не хотел смотреть на него. Я был тогда горд от того, что лечу на воздушном шаре, а теперь меня мучит это, ну, как ее...» «Совесть», — подсказал доктор Пилюлькин. «Вот-вот-вот, братцы, именно она, совесть. Если бы я попрощался, мне было бы легче. Вернемся, братцы, домой, а? И я помирюсь с Гунькой и попрощаюсь». Но если мы вернемся, то надо будет здороваться, а не прощаться». — сказал Знайка. «Ну, — Ну-ну-ну, все равно, я сначала попрощаюсь, а потом уже поздороваюсь, и все хорошо будет, правда? — Придется, друзья, отправляться в обратный путь, — сказал Гусля. Не Знайка домой захотел. — Да, братцы, мне тоже пора домой, — сказал Пилюлькин. — Ведь без меня в цветочном городе может кто-нибудь заболеть, а лечить-то некому. — Ну что ж, погуляли и хватит, — ответил Знайка. Надо когда-нибудь и домой возвращаться. Завтра выступаем в поход. Бал окончился. Синеглазка подошла к Незнайке. Вот мы и расстаемся с вами. Печально сказала она. Да, тихо ответил Незнайка. Нам уже пора домой. Вы совсем недолго побыли у нас. Мне очень хочется побыть еще. Ну и домой ведь хочется. Опустив голову, сказал Незнайка. саниглазка задумалась о чем-то, а потом сказала. «Конечно, вам уже пора домой. У вас дома остались друзья, которые, наверное, беспокоятся о вас. Вы хорошо делаете, что не забываете своих друзей». Некоторое время они оба стояли молча. Незнайка хотел что-то сказать, но в горле у него стало почему-то тесно и слова не шли изнутри. Он смотрел вниз, ковырял каблуком землю и не решался взглянуть на синеглазку. Он боялся, что она заметит у него на глазах слезы. Наконец, они подняли головы. Их глаза встретились. «Хотите, я сошью вам на дорогу сумку?» — спросила она. «Хочу». На другой день Знайка и его товарищи выступили в поход. Решено было путешествовать пешком. Воздушный шар лопнул, и его трудно было подчинить, да и к тому же не было попутного ветра. Впереди всех шел Знайка с компасом в руках. За ним доктор Пилюлькин, потом винтик и шпунтик, а за ними остальные малыши-коротыши. Незнайка шел позади всех. У каждого за спиной была сумка. Эти сумки им шили малышки. В сумках лежали пироги на дорогу, а также семена разных фруктов, овощей и цветов, которых не было в цветочном городе. У сиропчика в каждом кармане лежала по арбузной косточке. Все малышки вышли провожать малышей. Многие плакали. «Не плачьте», — говорил им Знайка. «Когда-нибудь мы снова сделаем воздушный шар и прилетим к вам». «Прилетайте весной, когда зацветут яблони!» — кричали малышки. «У нас очень красиво весной!» Малышки остановились на окраине города, а малыши направились по дорожке среди зарослей травы и полевых цветов. «До свидания! До свидания!» кричали малышки и махали руками. «До свидания!» отвечали им малыши. Синеглазка молча махала рукой. Скоро малыши были уже далеко и голоса малышек едва доносились до них. «Незнайка! Незнайка!» — закричала вдруг Синеглазка. Незнайка обернулся. «Письмо! Незнайка! Письмо!» Незнайка изо всех сил закивал головой и принялся махать шляпой. «Он услышал!» — обрадовалась Синеглазка. Скоро путешественники превратились в едва заметные точки, а потом совсем скрылись за поворотом дороги. Малышки потихоньку разошлись по домам. Всем было не весело.